Глава 9. Битва на равнине Расстояние от пола зала до дна трубы не могло быть большим, так как все три жертвы гнева Тарна остались невредимыми. Картерис, все еще прижимая Тувию к груди, приземлился, как кошка на ноги, чтобы ослабить удар для девушки. Едва он коснулся грубых каменных плит этого нового подземного зала, как меч его был уже готов к немедленному применению. Но, хотя комната была освещена, вокруг не было и признака врага. Картерис посмотрел на Ява. Тот был бледен, как смерть от страха. — Какова же будет наша судьба? — спросил юноша. — Скажи мне, человек, стряхни с себя страх и скажи мне, чтобы я мог приготовиться отдать свою жизнь и жизнь принцессы Птарса как можно дороже. — Комал, — прошептал Яв, — нас сожрет Комал. — Ваше божество? — спросил Картерис. Житель Лотера кивнул головой, затем указал на низкий проход в углу зала. — Оттуда он придет к нам. Выбрось свой слабый меч, глупец! Это только больше разозлит его и усилит наши страдания! Картерис улыбнулся, еще крепче сжав свой длинный меч. Яв издал вдруг ужасающий вопль, в то же время указал на дверь. Он пришел, захныкал он. Картери Ситувия посмотрели в направлении, указываемом явом, ожидая увидеть ужасное и наводящее страх существо в человеческом обличье. Но к их удивлению они увидели широкую голову и закрытые гривой огромные плечи гигантского Бенса, самого большого из виденных ими. Медленно, с чувством собственного достоинства, могучий зверь продвигался по комнате. Я упал на пол и извивался всем телом в такой же рабской манере, как он делал это перитарно. Он заговорился свирепым зверем, как заговорил бы с живым человеком, моля о пощаде. Картерис встал между туви и Бенсом, готовый отразить нападение. Тувия повернулась к Яву. — Это и есть комол, ваш бог? спросила она. Иав утвердительно кивнул. Девушка улыбнулась и, проскочив мимо Картериса, быстро шагнула к рычащему плотоядному животному. Низким твердым голосом заговорила она с ним, как говорила с Бенсами в золотых скалах и у стен Лоттера. Зверь перестал рычать. С опущенной головой и кошачьим мяуканьем он подполз к ногам девушки. Тувия повернулась к Картерису. «Это всего-навсего Бенц», Бенс, сказала она. Нам незачем бояться его. «Я и не боялся его», — ответил он. «Я тоже верил, что это будет Бенс, а у меня есть мой длинный меч». И Аф сел и уставился на происходящее. Стройная девушка заплетала ржевато-коричневую гриву огромному существу, которое он считал за божество, а комол терся своей мордой о ее бок. Это и есть ваш Бог, засмеялась Туве. И Ав выглядел озадаченным. Он не знал, осмелится ли он осмотреть, Комола или нет, поскольку так сильна власть религиозных предрассудков, что даже если мы и знаем, что почитали обман, все же колеблемся, признать или нет законность наших вновь приобретенных убеждений. Да, сказал он, это комол. В течение веков врагов тарно бросали в эту яму, чтобы наполнить утробу комола, так как его нужно было кормить. «А есть ли выход из этого зала на улицы города?» — спросил Картерис. И «Я вздрогнул». «Я не знаю», — ответил он. «Мне никогда не приходилось бывать здесь раньше. Никогда не было у меня такого желания». «Успокойся», — проговорила Тувия. «Давайте все исследуем. Должен быть выход». Все трое приблизились к двери, через которую вошел Комол. За ней находилось логовище с низким сводом и с маленькой дверцей в дальнем углу. Она к их радости открылась при поднятии обычной щеколды и вывела их на круглую арену, окруженную зрительскими рядами. «Вот место, где Комола кормят при публике», — объяснил Яв. Если бы Тарна осмелился, наша судьба решилась бы здесь, но он очень боялся лезвия острова меча Красного Человека, поэтому опустил нас в яму. Я не знал, что эти два зала так близко. Теперь мы легко можем достичь улицы ворот города. Только стрелки могут препятствовать нашему освобождению, но, зная их секрет, я сомневаюсь, что в их власти повредить нам». Другая дверь вела к ступенькам, поднимавшимся от арены наверх через скамейки к выходу в конце зала. За ней находился прямой широкий коридор, ведший прямо через двери в сады. Никто не появился, пока они проходили здесь. Могучий комол шагал рядом с девушкой. — Где же люди из дворца Свита Джедака? — спросил Картерис. — Даже на улицах города, по которым мы прошли, я не видел признаков живых существ — а все кругом свидетельствует о большом населении. Я вздохнул. «Бедный лотер сказал он, — «это действительно город призраков. Нас осталось едва ли тысяча, а раньше насчитывались миллионы. Наш великий город населен созданиями нашего собственного воображения. Для наших нужд нам нет необходимости материализовывать этих людей, созданных нашим разумом, и все они для нас очевидны». «Даже сейчас я вижу огромные толпы, наводняющие проспект, спешащие туда и сюда по своим делам, и я вижу женщин и детей, смеющихся на балконах. Это нам запрещено материализовывать, но я все же вижу их, Они здесь». «Почему же нет?» — задумчиво произнес он. «Теперь мне нечего бояться Тарна. Он сделал самое худшее и потерпел неудачу». «Остановитесь, друзья!» — произнес он. «Не хотите ли посмотреть на лотор во всем его величии?» Картерис и Тувия согласно кивнули головами больше из вежливости, а не потому, что уловили значение сказанного им. Иав проницательно посмотрел на них короткое мгновение, затем сделал жест рукой, воскликнув. «Смотрите!» Картина, представшая перед ними, вызывала трепет. Там, где до сих пор не было ничего, кроме пустынных мостовых и газонов, зияющих оконных проемов и дверей, теперь толпилось бесчисленное множество счастливых, смеющихся людей. — Это прошлое, — сказал Иав низким голосом. — Они не видят нас. Они живут жизнью старого, мертвого, прошлого, древнего лотера, погибшего лотера античности, который стоял на берегу Трокуса. самого могучего из пяти океанов. А посмотрите на этих прекрасных стройных мужчин, шагающих вдоль по широкому проспекту. Посмотрите на молодых девушек и женщин, улыбающихся им. Посмотрите, как мужчины приветствуют их с любовью и уважением. Это мореплаватели, сошедшие с кораблей, причаливших в порту на краю города. Это смелые люди. Но слава Лотера поблекла. «Посмотрите на их оружие! Только они носили оружие, потому что пересекали пять морей, чтобы достичь таинственных мест, где их подстерегала опасность. С их уходом исчез и воинственный дух жителей Лотера, превратив их с течением веков в расу мягкотелых трусов. Мы ненавидели войну и не готовились к ней, не готовили нашу молодежь. Это и привело к нашей гибели, так как, когда высохли моря и зеленые орды напали на нас, нам ничего не оставалось, как спасаться бегством. Но мы помнили морских стрелков дней нашей славы. Воспоминания о них мы и обратили против наших врагов. Когда я вкончил говорить, картина исчезла, и трое продолжали путь к далеким воротам по пустынным проспектам. Дважды им попадались жители Лоттера из плоти и крови. При виде их и огромного Бенса, в котором они узнавали Комала, люди поворачивались и убегали. «Они донесут тарно о нашем побеге!» — закричал Яв. И скоро он пошлет стрелков за нами. Давайте надеяться, что наша теория правильная, и их стрелы бессильны против разума, осведомленного об их нереальности. Иначе мы обречены. Красный человек, объясни женщине правду, которую я раскрыл тебе, чтобы она встретила стрелы с сильным обратным внушением невосприимчивости, то есть внушила себе, что она неприкосновенна для этих стрел. Картерис сделал то, о чем просил его и Аф, но они подошли к большим воротам без признаков погони. Здесь и Аф привел в движение механизм, открывающий похожие на колесо огромные ворота, и минутой позже все трое, в сопровождении Бенса, вышли на равнину перед городом. Не успели они пройти из ста ярдов, как до них донеслись крики множества мужчин. Повернувшись, они увидели группу стрелков, выходивших на равнину из ворот, через которые они только что прошли. На стене над воротами находилась еще одна группа жителей Лотера, среди которых Яв узнал Тарна. Джедак стоял и смотрел на них, явно сконцентрировав на них все силы своего тренированного ума. Было очевидно, что он делал сверхчеловеческие усилия, чтобы умертвить своих врагов. Яв побледнел и задрожал. В решающий момент, казалось, он потерял мужество. Огромный Бенс повернулся к движущимся на них стрелкам и зарычал. Картерис стоял между Туви и врагами, лицом к ним в ожидании их наступления. Внезапно Картериса осенило. — Брось своих стрелков против стрелков Тарна! — закричал он Иаву. — Давайте посмотрим на нематериализованную битву между двумя умами. Предложение нашло одобрение у Ява, и в следующую минуту все трое стояли позади плотных рядов огромных стрелков, бросавших насмешки и угрозы надвигающимся группам, выступившим из окруженного стеной города. Я словно преобразился в тот момент, когда его батальоны предстали перед Тарно. Можно было поклясться, что любой человек поверил бы в то, что эти существа созданы гипнотической силой из плоти и крови. С хриплыми воинственными криками они атаковали стрелков Тарна. Острые стрелы полетели густо и быстро. Стрелки и земля были красными от крови. Картери с трудом мирились с реальностью происходящего. Они видели, как воины сотня за сотней маршировали стройными рядами для поддержки бесчисленных стрелков, которых Тарна посылал вперед, чтобы арестовать их. Они видели, что войско Ява, соответственно увеличивалось, пока все вокруг них не превратилось в сражающееся и ругающееся море воинов. Мертвые грудами лежали в поле. Иав и Афитар, казалось, забыли обо всем, кроме сражающихся, которые то наступали, заполняя широкое поле между лесом и городом, то отступали. Лес темным пятном вырисовывался за Тувей и Картерисом. Картерис бросил взгляд на Ява. «Пошли!» — прошептал он девушке. «Оставим их вести свой беспощадный бой. Никто из них не способен нанести вред другому. Пока они заняты боем, мы отдадим свои силы поискам прохода на расположенную за скалами равнину». Пока он говорил, Иав отвлекся на мгновение от боя и уловил его слова. Он видел, как девушка двинулась за воинами из Гелиума. Хитрое выражение мелькнуло в глазах Ява. Девушка, удаляющаяся сейчас от него, глубоко запала в его сердце с тех пор, как он впервые увидел ее. Он не подозревал этого до настоящей минуты, когда она, казалось, могла навеки исчезнуть для него. На мгновение он сконцентрировал свою волю на юноше и девушке. Картерис увидел, как Тувия шагнула вперед с вытянутыми руками. Он удивился тому, как она внезапно смягчилась по отношению к нему. С радостным сердцем они соединили руки и повернулись от забытого лотера к лесу и направились к отдаленным горам. Когда житель лотера повернулся к ним, Тувия была удивлена, услышав новый план Картериса. «Оставайся здесь с Явом», — услышала она его слова. «Пока я буду искать проход в скалах». Она отступила, удивленная и разочарованная, так как знала, что нет причины препятствовавшей ей сопровождать Картериса, Конечно же, с ним она была бы в большей безопасности, чем с Иавом. Яв Иав наблюдал за ними и улыбался своей хитрой улыбкой. Когда Картерис исчез в лесу, Тувея безразлично уселась на красную траву, наблюдая кажущееся бесконечным сражение стрелков. Длинный день клонился к закату, а воображаемые легионы атаковали и отступали». Солнце уже почти зашло, когда Тарна начал отводить свои войска обратно к городу. Его намерение прекратить военные действия на время ночи встретило полное понимание Иава, так что он заставил свои войска построиться в сотни и уйти к краю леса, где они скоро занялись приготовлением еды и расстилали свои шелка и меха на ночь. Туве едва удавалось сдерживать улыбку, когда она смотрела, как тщательно соблюдают воины все мельчайшие детали поведения, созданные воображением Ява. Все было так правдиво, будто бы они были из плоти и крови. Были выставлены караулы между лагерями и городом. Офицеры расхаживали по лагерю, отдавая команды и следя за их правильным исполнением. Тувия повернулась к Яву. «Для чего все это?» — спросила она. Зачем вы с такой точностью соблюдаете правила, определенные воинским уставом, когда и тарно, и вы знаете, что войска являются лишь плодом вашего воображения? Почему не разрешить им просто разойтись, пока вам не потребуются их услуги? «Ты не понимаешь», — ответил Яв. — «пока они существуют, они реальны. Я призываю их к существованию и руковожу их действиями. Но если я распущу их, они будут такими же подлинными, как ты и я. Их офицеры командуют ими под моим руководством. Я их генерал. И это все. И психологический эффект на врага гораздо больше, чем если бы я обращался с ними как с нематериальными существами». Затем, — продолжал Яв, — всегда существует надежда, в которую мы, правда, мало верим, что однажды эти плоды нашей материализации станут реальными, что они останутся, хоть некоторые из них, и таким образом мы откроем способ восстановления нашей умирающей расы. Находятся такие, кто заявляет, что они закончили процесс. Предполагается, что среди нереальных людей есть малое количество, которое является постоянной материализацией. Говорят даже, что такие как Тарна, и являются ими, но этого быть не может, потому что он существовал до того, как мы обнаружили все возможности подобного предположения. Существуют и такие, кто утверждает, что ни один из нас нереален, что мы не могли бы просуществовать все эти века без материальной еды и воды, если бы мы были материальными. Хотя я и реален, но склоняюсь к этой теории. Кажется верным и разумным основываться на вере, что наши древние працы до своей Его вымирание так чудесно развили свои умственные способности, что самые сильные умы жили и после смерти своих тел, что мы бессмертные умы индивидуумов, которые давно умерли. Это кажется возможным, насколько я знаю, у меня все признаки материального существа. Я ем, сплю. Он сделал паузу, бросив многозначительный взгляд на девушку. «Я люблю». Тувия не могла ошибиться в очевидности значения его слов и выражения его лица. Она отвернулась с еле заметной дрожью отвращения, которое не ускользнуло от Иава. Он приблизился к ней и схватил ее за руку. — А почему не Яв? воскликнул он. — Кто более почетен, чем второй из древнейшей расы в мире? — Твой житель Гелиума? — Он ушел. Он предоставил тебя твоей судьбе, чтобы спасти себя. — «Ну же, будь моей!» Тувия из Птарса поднялась во весь рост, ее поднятые плечи повернулись к мужчине, ее подбородок был высоко вздернут, презрительно скривились губы. «Ты лжешь!» — тихо произнесла она. «Житель Гелиума меньше знает о неверности, чем о страхе, а о страхе он также же не сведущ, как младенец». «Тогда где он?» — усмехнулся Яв. Я говорю тебе, что он сбежал из долины. Он предоставил тебя себе самой. Но Яв докажет, что судьба твоя чудесна. Завтра мы войдем в лотер во главе моей победоносной армии, и я стану джедаком, а ты — моей супругой. Иди ко мне. И он попытался прижать ее к своей груди. Девушка пыталась освободиться, ударяя мужчину своими металлическими браслетами. Он все же привлек ее к себе, но тут оба были внезапно испуганы ужасающим рычанием, донесшимся из темного леса недалеко от них.